Глава восьмая. Незнакомцы. Самое любопытное обнаружилось с другой стороны записки. Я перевернула плотный пожелтевший листок и увидела чернильный рисунок, или, скорее, печать, корону с пятью лучами на рыцарском шлеме с плюмажем из трех страусиных перьев. Справа и слева от шлема изящными завитками ниспадают то ли листья, то ли перья. Ниже, под шлемом, разделенный поперек щит. На верхнем поле щита рука с поднятым мечом, внизу сердце, под которым на ленте надпись «Твой есть Аз». Похоже на родовой герб. Любопытно. Да, но ведь я видел уже и такую корону, и надпись. Даже не то, что видела а очень они мне хорошо знакомы. Еще бы, чуть не каждый день они были у меня перед глазами, только отлитые в серебре. Такая же точно корона украшала серебряную оправу любимой Лелечкиной броши, опаловой камеей с изображением женской головы в профиль. А надпись... Надпись была, но точно такая же или другая. Надо проверить. Я отыскала в недрах бельевого комода Лелечкину сокровищницу, небольшую, сверкающую черным лаком, палецкую шкатулку. И среди немудрящих буст цепочек дешевеньких колец с малахитом, бирюзой и аметистами нашла ту самую брошь. Тяжелая. Гладкий металл приятно охладил пальцы. Разглядывая эту вещь в детстве, я восхищалась красотой женщины, но сама она была для меня тогда чем-то безличным, вроде цветов и котят на календарях и открытках. И только теперь подумалось, если короны надпись действительно часть родового герба, то изображение на камее вряд ли может быть чем-то посторонне абстрактным, привнесенным в композицию ради одной лишь эстетики, вроде полуголых девиц на календарях. Гораздо вероятнее, что миниатюра – портрет кого-то из наших с Лелечкой прародительниц. это вполне естественная мысль почему-то никогда раньше не приходила мне в голову. И вот еще что. Стишок, который я принимала за диковатую детскую считалку. Не знаю, к какому времени относится найденная мною записка, но ее явно не вчера писали. Если кто-то хранил ее в архиве столько лет, думается, не так просто все и с этой считалкой. Теперь бумаги в папке с мраморными крышками предстали передо мной в совершенно ином свете. Всю эту дряхлую и пыльную старину я, разумеется, не могу отдать редактору Тунганову. Да и никому другому. Прежде мне надо самой во всем этом разобраться. Я взяла в руки фотокарточку неизвестной дамы, так похожей на меня. К сожалению, ни дат, ни подписи на карточке нет. Ничего, кроме названия фирмы, изготовившей фотографию. Узнать бы, кто эта дама может показать фотографию Тунганову, если краеведение его конек. Кодики на кухне пробили четыре. Пора. Я сложила бумаги обратно в папку, завязала тесенки и убрала в ящик письменного стола. Покидая комнату, я оглянулась. Со стены у зеркала, с карточек, заткнутых за края трюмо, из рамочек, расставленных по краю высокого комода, отовсюду на меня смотрели давно ушедшие умершие родственники. И моя лелечка была среди них. Молодая, смеющаяся, она стояла в обнимку с моей еще более юной и веселой мамой. Они глядели мне вслед так, словно хотели подбодрить. Я отвернулась. В одной из сказок Андерсона девушка плела рубашки из крапивы, чтобы вернуть своих братьев, превращенных в лебедей. Мне всегда казалось, что это как-то не всерьез, слишком легко. Я бы сделала больше. Я не присутствовал на похоронах родителей. Когда они умерли, мне было всего семь лет. Слишком мала, чтобы смириться с потерей, как с чем-то естественным. И слишком велика, чтобы ее не заметить. Смерть пришла и уставилась прямо в лицо, и я не знала, что с этим делать. Я бы свихнулась, наверное. Нырнула бы сначала в депрессию, потом в какой-нибудь запредельный аутизм или, может, неврастению с психозом. Все к тому шло. Эти ужасные толстые женщины запеки очень этому способствовали. Они ходили по дому, не вытирая ног, и окидывали нашу мебель в опустевшей квартирке такими хозяйскими взглядами, что мне оставалось только зажаться в комочек и сидеть тихо, как мышка перед котом. Мне просто повезло. Лелечка успела вовремя. Она заслонила меня от того ужаса, который лениво пялился изо всех углов, поигрывая ножом и ухмыляясь. Елена Николаевна Вольская, двоюродная сестра моей матери, одинокая тихая женщина, отвоевала меня у органов опеки и не позволила сплавить сиротский дом. Я была помехой, никчемным обломком катастрофы, но тетя вытащила меня из той ямы безразличия, в которую я постепенно проваливалась. Она забрала меня к себе в этот дом в суды же. Воспитала, поставила на ноги, берегла и сохраняла меня. И я мечтала когда-нибудь сделать ее счастливой. Только все время что-то мешало. Сама жизнь. Эта большая река течет в другую сторону. Все прежнее беднеет и уходит. Все новое благословляется и получает дары. Смерть Лелечки — это первая похорона в моей жизни. Церковь. Душный запах ладана. Круг людей в темном. Незнакомые лица, еловые ветки вокруг гроба, полутьма и позолота. Я почти ничего не понимаю не чувствую, все силы уходят на то, чтобы устоять. Удержаться на ногах, не задохнуться от слез. Похоронный обряд совершается рядом, но словно бы где-то в соседней комнате. Глухо, как в бочку, бухают голоса певчих, стучит в голову речитатив батюшки. Почему-то очень много он говорит о боге человека-любце, причем тут он, если умер, ломая лелечка. новоприставленную Елену поминают как-то вскользь. Да и в гробу лежит не она, а восковая кукла с изглоданным молью лицом, лишь отдаленно на нее похожая, мраморно-холодная, укрытая до подбородка кружевным одеяльцем с черной лентой вокруг лба. Тот из тяжелых квадратных женщин в темном подошел, заслонив золотое сияние икон, сунул в руки мне бумажку с зажженной свечой. Я сжал ее двумя руками, и свеча заплакала, мимо бумажки обжигая ладони горячим воском. Когда она растаяла совсем, то-то, так ничего не говоря и не спрашивая, вынул остатки у меня из рук. Под протяжной непонятной «Миром Господу помолимся» куклу, похожую на лёлечку, закрыли крышкой, вынесли из церкви и понесли куда-то под дождь. Здесь я окончательно отключилась. Чёрная, оплывающая, как свеча, жирная земля и старое убогое кладбище с ржавыми крестами и неухоженными могилами, нелепыми пластмассовыми цветами, всё это было так далеко от строгой, горячей, доброй моей лелечки. Я устала и просто терпеливо ждала, когда все кончится. Туманная морость висела в воздухе, все вокруг было мокрым, горьким, соленым, веки мои опухли от слез. «Желающие могут попрощаться спокойно», и, — сказал священник и взглянул на меня. Я помотала головой. Кто-то сзади подтолкнул меня, я споткнулся и припала куче черной земли, набросанной у могилы. Я ухватилась за эту землю, полежала и встала, стряхнула с ладони прилипшие комья. Они упали в яму. Это сработало как сигнал. Один за другим люди стали подходить, брать землю руками и бросать в яму. Земля застучала по крышке гроба. Подошли двое мужиков с лопатами. Поставив в ногах гроба деревянный крест, они по-быстрому в четыре руки закидали яму землей. Черный холмик прикрыли венками и цветами. «Все?» — спросила я глупо. На меня оглянулись. «Поминки теперь. В школе-библиотеке», — поджимая узкие губы, сказала какая-то женщина. Я узнала ее лицо, но имени не вспомнилось. Она взяла меня за рукав и повела за ворота кладбища. Уходя, я почувствовал затылком чей-то взгляд и обернулась. За черными мокрыми елями высокой ограды высилась фигура могучего старика с седой гривой спутанных волос. Он стоял босиком в мерзлой, слякотной черной земле. Ноги его покраснели опухли от холода. Нижнюю челюсть и шею старика укрывали грязные, разлохмаченные, с пятнами засохшей сукровицы бинты. Сквозь дырявую рубаху виднелась бледная, покрытая сединой грудь. Старик походил на безобразную мумию, поднятую из саркофага таинственным проклятием. Горящие глаза его смотрели на меня с жадностью. «Кто это?» — спросила я тётку, имя которой так и не смогла вспомнить. «Где?» он там, за ёлками». Тётка обернулась, но старик уже исчез. Я даже не была уверена, что он не примерещился мне. Настолько быстро всё случилось. «Да где?» — переспросила женщина. Я пожала плечами. Она потянула меня за рукав. «Пойдём, держись за меня». Ковыляя по раскисшей от влаги дороге, мы подошли к ритуальному автобусу с черными занавесками на окнах. Там уже было полно народу. Меня усадили на переднее сиденье возле окна, двери закрылись, и автобус, ревя двигателем, покинул кладбище. Для поминок в школьной библиотеке уже были накрыты столы. Большую часть присутствующих я видел впервые. Узнала только редактор Тунганова, ту женщину на кладбище, ими которой так и не вспомнила, Лавдию Михайловну. Удивило, что доктор киржач не пришел. Наверное, дежурствовали что-то срочное в клинике. За столем распоряжались две женщины средних лет в строгих костюмах с черными повязками на руках. Учительницы. Помогал им высокий черноволосый мальчик худенькая девочка в очках лет 15-16. Дети сновали между гостями, разнося блюда с поминальными угощениями, раздавая пластиковые тарелочки, вилки, ложки, хлеб, закуски, разливая по крошечным стаканчикам минералку и водку. За всем происходящим глазами строгой хозяйки следила директриса, крупная статная женщина лет за пятьдесят с высоким бюстом, пышной прической с накладным шиньоном и очень густо напомаженными алыми губами. Наливая водку в пластиковые стаканчики, женщины и мужчины произносили речь, поглядывая в сторону директрисы чаще, чем на установленный возле стола траурный портрет Лелечки. Их слова звучали для меня как шум моря, накатывали волнами отступали. Елена Николаевна Вольская, отзывчивая, строгая к себе и другим, всегда будем помнить, никогда не забуду, чудовищная потеря для коллектива, безвременная кончина. Она была такая, она была, была, была, была. Когда со своего места встал Тунганов, редактор судожского Вестника, и сказал, сочувствующий кивнув мне с другого конца длинного стола, Елена Николаевна Вольская всегда была, я вдруг расхохоталась я просто не могла сдержаться и что вы каркаете как вороны была была была лы бл бл да жила была а теперь не жива не жива десяток испуганных и удивленных глаз уставились на меня это насмешило меня еще больше и кая от смеха я ударил рукой по столу и попытался объяснить свою мысль жила жива был был был был понимаете нет «Ну что вы сидите с такими кислыми лицами, постными? Что, была не была?» Я и сама не понимала, что хочу сказать, но хохот продолжал меня душить, и я не могла остановиться. «Истерика», — коротко глянув на меня, сказал какой-то мужчина в черном костюме. «Этот костюм так развеселил меня, что я поперхнулась слюной. Дайте воды», — вскрикнул Тунганов. «Ничего, не надо». Смех пропал так же внезапно, как и появился. «Простите», — сказала я, вставая из-за стола. «Простите, Анна Гавриловна. Я, наконец, вспомнила имя женщины, и даже вспомнила, кто это, Лелечкин подруга. Мне надо выйти». «Да, да, конечно», — испуганно моргая, сказала она. «Помочь, Диночка?» «Не надо, все в порядке, мне умыться». «Конечно». Я двинулась к выходу. Передо мной расступались, освобождая проход. Я шла, низко опустив голову. Ужасно стыдно. Меня мутило от стыда и злости на саму себя. Из дверей библиотеки я повернул налево и двинулся по широкому коридору в сторону учительской. В эту часть школы не долетали звуки поминальных речей. В тишине мои шаги гулко отдавались в голых стенах. Лампочки под потолком горели через одну. В самом конце неосвещенного коридора находился туалет для девочек. Если бы я не проучилась девять лет в этой судорожской школе, вряд ли сумела бы найти его в полутьме. Уверенная, что в этой стороне зданий никого нет, Я открыла дверь и чуть не заорала в голос. Из пустой, как мне думалось, туалетные комнаты на меня смотрели чьи-то блестящие глаза. Секунда, и из дверей мне навстречу шагнул мальчик. Тот самый черноволосый старшеклассник, который помогал разносить еду за столом библиотеки. «Глеб?» — я даже вспомнил его имя. «Что ты тут делаешь?» Он застыл передо мной с вежливой улыбкой на лице. Я посторонилась, уступая дорогу. Мальчик обогнул меня слева и вышел. Глаза у него были пустые, словно он спал на ходу. Вслед за ним из темноты вышла девочка. Блеснув очками, приветствовав меня такой же заторможенной улыбкой, она обошла меня справа. «Лена?» Ребята оглянулись на меня, но ничего не ответили. И так, не проронив ни слова, зашагали по коридору, как две механические игрушки. Вслед за ними из темного туалета выплыла директорша. Ярко-красный напомаженный рот шевельнулся, словно она сказала что-то, но ни одного звука я не услышала. Влажно блеснув на меня глазами из-под полуприкрытых век, директриса коротко кивнула мне и удалилась. Я почувствовала себя странно. Нелепость интермедия озадачила и напугала меня. Медленно накатило ощущение мерзости, словно таракан, проползая мимо, щекотнул мне лицо своими ножками. Кислый комок толкнулся в горло. Я бросилась в туалетную комнату, включив по пути свет. Блики вспыхнули на белоснежном кафеле стен. Резкий приступ рвоты скрутил меня, швырнул лицом к унитазу, заставив забыть о брезгливости. Работа хлынула в пищевод и обожгла его. Я закашлялась, выворачивая изнанку внутренности. Когда все кончилось, я вытерла рот и огляделась. В туалете пахло как-то сладковатой химией. На полу возле стока блестела лужица алого цвета. Стену поблизости кто-то щедро окропил багряными пятнами и брызгами. Кровь. Неужели здесь, в туалете для девочек, на этаже младших классов, кого-то били, лупцевали, месили руками и ногами, разбивали губы и нос, выцарапывали глаза, а, может, я вспомнила Кэрри, и новый приступ рвоты согнул меня пополам. Это окончательно лишило меня сил. Я решила не возвращаться в библиотеку. Когда я вышел на крыльцо школы, на улице уже стемнело. Одинокий фонарь горел в отдалении, но почти все было погружено в беспросветный мрак. Помнится, Лелечка успокаивала меня. Если ты не видишь в темноте, то и тебя не видят. Темнота как одеяло, ты можешь в ней спрятаться. Могу, но в темноте прячусь не только я. мне вспомнились собаки, старик на кладбище, непонятные сиротки из леса. И тут рядом со мной кто-то кашлянул. Я вздрогнула всем телом и чуть не свалилась с крыльца. Цепкая рука схватила меня под локоть, удержав от падения. Я обернулась и увидела редактора судожской вестника Тунганова. «Позвольте, я провожу вас, Дина Сергеевна. Я хорошо вижу в темноте». Интеллигентно покашливая, сказал Тунганов. «Да, спасибо». Я взяла его под руку, и мы двинулись в сторону школьной улицы. Тунганов держал руку на отлете, и она казалась мне сделана из дерева. Острого, сучковатого дерева. простить что спрашиваю, но вам еще так и не удалось разыскать бумаги, те, о которых я говорил вам? Нет, солгала я, зато мне попалась одна старинная фотография, хотелось бы разузнать, кто на ней изображен. Хм, что за фотография? Она у меня с собой. Да, позвольте взглянуть. Мы как раз подошли к тому месту, где единственный фонарь освещал улицу остановились под ним. Я расстегнула сумочку и вынула фотографию. Тунганов вцепился в нее, поднеся ее почти к носу и чуть ли не обнюхивая. — да, любопытно, любопытно. Вы думаете, это снимок живого человека? — В каком смысле живого? От такого странного вопроса у меня засосало под ложечкой. Тунганов хохотнул. — А, нет, то есть, простите, извините меня, я имею в виду, вот, взгляните сами. Он поднял фотографию, выставляя ее на свет. — Смотритесь, поднесите ближе к глазам, видите? Я присмотрелся к фотографии. «Ничего особенного. Впрочем, лицо, руки, кожа как будто шероховатая. Вы об этом?» «Именно. Я допускаю, что это снимок не живой женщины, а ее портрета». Фотограф проявил мастерство. «Кроме того, обратите внимание, вот тут краешек смазан. Вероятно, в этом месте рамка картины попала в кадр, и фотограф подретушировал снимок». «Зачем?» «Чтобы была полная иллюзия обычной кабинетной съемки». «Я не об этом. Для чего нужна полная иллюзия?» Тунганов пожал плечами. Этого я не знаю. Вообще, для того, чтобы делать более уверенные выводы, лучше всего отсканировать снимок в большом разрешении и рассмотреть на компьютере во всех подробностях. Наверное, это я смогу сделать только в Москве. Тунганов покачал головой. Дина Сергеевна, вы как-то неоптимистично смотрите на судож Прогресс давно дошел и до нас. Пойдемте со мной. Куда? В редакцию. Я сделаю все сам за пару минут. Я взглянул на Тунганова. Лицо у редактора блестело от пота, хотя погода стояла холодная и промозглая. Влажные седые волосы растрепались, вылезли из-под шапки, прилипли к колбу, глаза разгорелись. Энтузиаст-краевед. Я забрала у него фотографию. Руки Тунганова мелко подрагивали. Все это слегка напрягло меня. Знаете, я, пожалуй, в другой раз. «Дина Сергеевна, я кажусь вам странным?» Эдуард Николаевич. Он коротко хохотнул. «Вы можете мне доверять, ваша тетя мне доверяла!» Интересно, как бы он отреагировал, если бы я сказал ему правду? Что он кажется мне идиотом. К сожалению, воспитание не позволяет говорить правду малознакомым людям. Малознакомым людям полагается врать. «Мне почти все в суду же кажется странным», — уклончиво ответил я. «Но все-таки пойдемте в редакцию». «Вы шутите?» Я слегка отстранился от него, но он снова придвинулся ближе и схватил меня за локоть своей деревянной рукой. «Послушайте, доверьтесь старому опытному человеку, вам необходимо отвлечься, вы же все равно не сможете заснуть. Закройте глаза и снова увидите все это, черная земля, дождь, могила». От его тяжелого дыхания и свистящего шепота ноги у меня стали ватными, все тело обмякло, а он продолжал сверлить меня взглядом. «Дина Сергеевна, вам сейчас такие мысли набегут ужас, подумайте, не надо вам сейчас одной быть, идите лучше со мной». Он взял фотографию, которую я так и не убрала в сумочку, просто вынул у меня из рук и пихнул себе за пазуху. Пойдемте. Наверное, я бы в конце концов согласилась. Я ведь рохлю, зайка. Всегда и во всем всем уступаю. Но он сделал ошибку, схватил меня за руку и потянул. Эта деревянная рука, больше напоминающая поручни в транспорте, нежели человеческую конечность, моментально привела меня в чувство. «В другой раз, Эдуард Николаевич, спасибо, что проводили. Я вывернулся и почти побежала к своему дому. До него оставалось уже не так много, метров пятьсот. Я не оглядывалась, но мне почудило, что Тунганов бросился за мной вслед. Однако в этот момент с другого конца улицы из-за угла выехал автомобиль. Свет фар полоснул по заборам, домам, ударил в глаза. Шумно пыхтя мотором, машина проехала мимо, и вокруг снова стало темно. Я успела добежать до крыльца, но прежде чем открыть дверь, бросила короткий взгляд назад. К счастью, позади никого не было. Слава Богу! Кажется, в этом с детства знакомом городе мне не на кого надеяться и некому верить. Кругом сплошь странные незнакомцы.